Глава третья. После того, как Невструева выпустили из саркофага, взяли кровь на анализ, измерили давление и сняли электрограммы сердца и мозга, он отправился на прием к психологине. «Ну как вам пережитый опыт?» — спросила Стейси. «Это лучшее переживание, которое у меня было во сне». «Да и наяву тоже», — признался Невструев. Вы не представляете, как я счастлив, что попал в этот эксперимент. Спасибо вам всем огромное. И вам, и руководству своему передайте. Я всего лишь пишу фантастику. Даже не пишу, собираюсь, а вы тут воплощаете ее в жизнь. Значит, понравилось. Да не то слово. Даже не знаю, с чем сравнить. Это как в раю побывать. А как там все прекрасно. И интерьеры, и люди, и запахи. — Погодите, погодите, — улыбнулась Стейси. Вы отвечаете на вопросы, которые я только собираюсь задать. Давайте по порядку. Я понимаю, вам сложно отклониться от плана беседы, но меня эмоции так и переполняют. — Александр, посчитаем до десяти, чтобы успокоиться, — предложила психолог. — Да ну вас ей-богу, сами считайте. — Все, я спокоен. Задавайте, пожалуйста, ваши вопросы по порядку». Стейси начала спрашивать и отмечать его ответы у себя в компьютере. Александр отвечал, но думал при этом о своем. Все было замечательно. Его переживания по поводу развода обесценились. Жену он больше не ревновал, скорее даже сочувствовал ей. У нее какой-то старый лазон, а у него космическая тигрица. И сам он при этом еще и негр. Писать ему теперь, наверное, есть о чем. Немного смущало, правда, что он не чувствовал этот материал до конца своим. Но после того, как Александр хлебнул предложенного Стейси кофе и окончательно проснулся, его больше всего стал занимать вопрос, чем же ему заниматься до вечера. За участие в эксперименте ему пообещали хорошие деньги которых и на то, чтобы жилье снять хватит, и на пропитание, чтобы дожить до того момента, когда он найдет себе работу. Но! Получит он их только после окончания исследования. То есть через месяц. А что делать весь день и как раздобыть хлеб насущный, было совершенно неясно. Домой, под страхом нового, на этот раз гораздо более продолжительного тюремного заключения, идти было нельзя. К тому же денег не было ни копейки. — У меня все, — наконец произнесла психолог. — Думаю, у вас тоже появились вопросы. Задавайте. Попытаюсь на них ответить. Тогда не вструив, выпалил, преодолев смущение. — Скажите, а нельзя ли мне некий аванс получить? — К сожалению, нет. Эту практику отменили. Знаете, сколько таких было? Деньги получат, и поминай, как звали. Стейси начала строго, но потом смягчилась. «Но, учитывая вашу ситуацию и вашу ценность для эксперимента, я могу устроить вас на полный пансион в нашу столовую. Можете завтракать, обедать и ужинать. У нас очень хорошая кухня. Спасибо огромное!» «Ой, да пустяки не благодарите. И вам же где-то писать надо. А знаете что?» У нас на этаже есть библиотека. Я вам ноутбук найду, там и сидите хоть весь день. Так, а что же я буду писать, Стейси? Немного слукавил Александр. «Что за вопрос? Мне кажется, это очевидно. Сновидения свои описывайте. За месяц целый роман накропаете». У меня такое ощущение, что это было бы нечестно, как будто я использую допинг или чит-код какой-то запрещенный прием. О чем это вы? Понимаете, не я же все это придумал. Это все ваш гипносон, ваш искусственный интеллект. Я не чувствую себя вправе. Какой вы, оказывается, щепетильный. Но послушайте, если книга хороша, читателя абсолютно не волнует, в каком состоянии находился ее автор, когда писал ее. Как он изменял свое восприятие мира медитацией или ЛСД, алкоголем, марихуаной или индуцированными сновидениями. Помогал ему искусственный интеллект при этом или нет? Что мешает вам писать? Не только внешние факторы, отсутствие свободного времени и условий для работы, но и внутренние, дефицит вдохновения, недостаток фантазии, неуверенность в собственных силах. А гипносон — Лучше любых веществ, расширяющих сознание, стимулирует творческий потенциал. Возможно, читателю плевать на состояние, в котором писалась понравившаяся ему книга. Точно так же, как ему часто плевать на то, как писатель жил или умер. В достатке или в нищете, застрелили ли его враги, или он сам пустил себе пулю в лоб, угас от чехотки или от рака. Но мне-то не плевать. «Что делать, если я чувствую себя плагиатором?» — уперся, не строев. «Ой, оставьте!» — отрезала Стейси. Люди, которые в бодром состоянии абсолютно не способны к музицированию и стихосложению, слышат в обычном сне несуществующие его прекрасные мелодии или неплохие стихи, которые иногда даже могут воспроизвести, проснувшись. Абсолютно не умеющие рисовать грезят великолепными пейзажами. А представьте, на что способен мозг, имеющий склонность к творчеству, и главное желание творить. Уверяю вас, вклад нашего Буратина в создание этой космической истории по сравнению с вашим ничтожен. Он лишь помогает увидеть более четкую мозрительную картинку, лучше запомнить пережитое во сне. Понимаете? Подопытный кивнул. Существует прием, когда Творец в своем поиске перекладывает работу на подсознание. «Вы наверняка что-то такое используете, разве нет?» — предположила Стейси. Не вструив, снова кивнул. «Когда засыпаю или просыпаюсь, я пытаюсь продлить пограничное состояние между сном и бодрствованием. И в этот момент думать о том, что пишу. Иногда происходят вспышки озарения. Вот. А гипносон — это гораздо более удобный способ общения со своим подсознанием, повышающий КПД от этого процесса почти до 100%. В гипносне человек живет, играет, наслаждается, а потом, когда просыпается, помнит все и может описать доступными ему средствами. Вместо того, чтобы перекладывать работу на подсознание какими-то медитативными методиками, или, не дай бог, с помощью наркотиков, или ждать потом неделями, а то и месяцами, зачастую не очень внятного результата, можно просто погрузиться в гипносон, в котором все происходит гораздо эффективнее. Подсознательное в нем легко переходит в сознательное и обратно. Не встроив, сделал вид, что только сейчас дал себя уговорить и перешел к практическим вопросам. Но откуда мне известны все эти конструкционные особенности космического корабля? Откуда я знаю, как исполнять обязанности старшего помощника капитана? Все это плод моего подсознания или все-таки продумано вашим роботом? Он совсем не робот. Буратино Он скорее, как я его для себя определяю, мыслящая трансперсональная сущность. А вашу осведомленность в космическом деле считайте плодом совместных усилий. Скажем так, он представляет вам научно-техническую информацию в доходчивой форме и немного помогает ее обработать. «Вот бы мне поболтать с ним об этом», — мечтательно произнес Невстроев. Если Буратино сочтет это нужным, то обязательно сам свяжется с вами. Одно могу сказать, ваша реакция на эксперимент, то, как вы взаимодействуете с виртуальной реальностью, интересует его не меньше меня. Так что же это получается? С помощью вашей технологии каждый сможет стать творцом? Вдруг испугался Александр. Вот именно, обрадовалась Стейси. И это было бы прекрасно. Есть такая надежда. Ее мы и пытаемся воплотить в жизнь с помощью этого эксперимента. В этом основная суть моей научной работы. С одной стороны, это замечательно, но с другой настораживает. Если все будут творческими личностями, то не представляю, какая тогда начнется конкуренция. Но ну и замечательно... Чем должны заниматься люди, когда всю тяжелую работу возьмут на себя роботы? Останется только творчество. И те, чьи фантазии, усиленные гипносном, окажутся самыми интересными и будут наиболее почитаемы в обществе. Вот это и настораживает. Вы поглядите на то, что происходит сейчас в сетевой литературе. Не встроив, начал скромно, но по мере того, как говорил, распалялся все больше. Я, если честно, ожидал от развития информационных технологий гораздо большего. Но бесконтрольное распространение стихийной психопродукции и отсутствие какой-либо цензуры привело к тому, что по-настоящему мудрые и талантливые писатели, которые могли бы научить человечество разумному, доброму и вечному, все более задвигаются на второй план, куда-то в закулисье. И на авансцене оказывается ряженое, кривляющееся быдло, безыскусно сквернословищее, похабно шлепающееся на задницу и издающее самые вульгарные звуки и запахи. И находятся люди, равные им по умственному развитию, а значит, восприимчивые к их потугам. Поскольку дураков большинство... То выходцы из их среды становятся самыми известными и популярными. Если раньше пробивались, если недостойнейшие, то хотя бы не глупые и образованные, то теперь любой тупорогий халтурщик может занять свою нишу и килотоннами продавать низкопробный ширпотреб, что мы и наблюдаем теперь на всех книготорговых площадках. Однако оптимистом вас не назовешь психологине немного опешила от его напора она сидела откинувшись на спинку стула и скрестив на груди руки языком тела непрофессионально демонстрируя свое отношение к его излияниям не встроив, проигнорировал это замечание раньше во времена бумажных книг профессиональные издатели и редакторы осуществляли некую интеллектуальную цензуру и не допускали публикации чересчур откровенных кретинов Теперь же кто угодно может вываливать в сеть свое убожество. И это, между прочим, касается всех видов искусства. Так что же будет, когда все заделаются творцами? А нет ощущения, что в вас говорят нереализованные амбиции. Но не будем сейчас об этом. Если хотите, проработаем это факультативно. Наше дело — разработать методику. А уж какое она найдет применение, в том-то и беда сумасшедших ученых, которым важен лишь процесс познания, а не его последствия. «Вы серьезно?» — Стейси на секунду перестала скрывать эмоции. «То есть вы, писатель, на полном серьезе полагаете, что необходима цензура? Цензура, безусловно, должна быть, но не идеологическая, а культурная». Человечество же тупеет на глазах без нее. И это касается, конечно, не только литературы. Естественно, это не должны осуществлять один человек или одна организация. Должны быть демократия и плюрализм. Поэтому в решении судьбы художественного произведения должны участвовать, скажем, не менее десятка независимых профессиональных экспертов представляющих различные убеждения и слои общества. «Я бы с удовольствием продолжила эту беседу, но меня ждут другие участники эксперимента», — спохватилась психологиня. Выбор блюд в столовой Golden Key оказался весьма неплох, если сравнивать с обычными кейтерингами на израильских предприятиях. Однако по сравнению с угощением в кают-компании «Луча Надежды», он был просто убок. В библиотеке, находящейся через стену от столовой, не встроив, почувствовал себя очень комфортно. Приглушенный свет, локальные светильники и футуристическая мебель создавали уютную, почти интимную обстановку. Подборка книг здесь была в основном узкоспециальная по программированию, кибернетике, психологии и нейрофизиологии. Но в самом дальнем углу пряталась пара стеллажей с художественной литературой, по большей части исторической, приключенческой, фантастической и фэнтезийной. За весь день сюда заходила всего пара человек. На Невстроева внимания они не обращали, даже не здоровались, брали что-то с полок и уносили с собой. Лучшую атмосферу для творчества придумать было сложно александр буквально часа за три описал свой первый день на космическом транспорте потом взял с полки увесистый том по физиологии сна и с интересом полистал его затем вернулся к своему тексту перечитал и отредактировал его так он не заметил как пролетел день когда в библиотеку заглянула стейси оказалось что уже почти восемь часов вечера ну что «Как ваши дела, Саша? Написали что-нибудь?» Не встроив, отметил про себя Сашу и молча развернул к ней ноутбук. Она села за стол рядом с ним и погрузилась в чтение. Александр с интересом наблюдал за ее реакцией. Стейси пару раз нахмурилась сосредоточенно и раза три продемонстрировала веселую ямочку на щеке. Наконец закрыла ноутбук и произнесла. Что ж, очень неплохо. Местами, правда, приходится слишком напрягать воображение. Мне кажется, нужно проиллюстрировать как-то... Хорошо, я подумаю, как это сделать. А вообще, замечательное начало, по-моему. Спасибо. Они помолчали немного. Александр думал, что Стейси сейчас уйдет, но она не торопилась. «А что это вы читаете?» Она заметила книгу, лежащую на столе. «Ух ты! Серьезный труд! Что вы хотите в нем найти?» «Меня сейчас интересуют в основном два аспекта. Во-первых, гипнопедия, обучение во сне. Вот здесь пишут, что все это шарлатанство, что это малоэффективно и бесполезно. Однако в вашей компании удалось решить эту проблему. Каким образом?» «О, знаете...» «Буратино читал нам лекцию по этому поводу, но там столько анатомических и физиологических подробностей. В общем, я просто сделала вид, что поняла». «Людям вашей специальности часто приходится делать такой вид», — ехидно заметил Александр. «Слушайте, вы уже не в первый раз пытаетесь доказать мне свое превосходство», — вдруг рассердилась она. «Да я же шучу, Стейси». Он успокаивающе положил свою руку поверх ее. Она отдернула ладонь. «Первый раз это можно было воспринять как шутку, теперь уже нет. Вы же понимаете, что пытаетесь самоутвердиться за мой счет?» «Вы абсолютно правы. Я буду следить за собой, обещаю». Она посмотрела на него, как будто пытаясь оценить степень его искренности. Потом начала излагать то, как поняла принцип действия гипнопедии своими словами. «Если вы можете внедрить человеку знания, то что же еще?» спросил он, когда она закончила. «Моему альтер-эго во сне внушили уважение к капитану. Также можно внушить подчинение любой власти, принятие любой несправедливости. Вы вообще представляете, какой силой обладает этот ваш...» Гипносон. Он может служить делу порабощения человечества. А может навсегда освободить нас от всех зависимостей. Стейси, пожала плечами. Я понимаю, о чем вы. Если эта технология попадет в руки плохих людей и все такое, бла-бла-бла, я по этому поводу не переживаю. У нас очень надежная служба безопасности. Вы сказали, что вас интересует два аспекта. Какой второй? «Физиологический», — пробормотал Александр и засмущался. Она заметила это. «Ничего, говорите, мы оба профессионалы». Не вструев в двух словах, изложил свои соображения. Стейси и бровью не повела. «Гипносон гораздо глубже обычного, поэтому полюции не происходит. Вы же и другие физиологические потребности справляли там, так почему вас не удивляет отсутствие этих выделений? «Понятно. Поэтому перед сном нам ставят клизму и мочевыводящий катетер. Но минет же не делают. Слушайте, а зачем в принципе нужна имитация вот этих двух других отправлений в гипнозе? Неужели нельзя без них обойтись? Как зачем? Исключительно для придания достоверности. Я понял, спасибо». Повисла пауза, которая явно не смущала Стейси. Она с профессиональным интересом разглядывала своего подопечного. Александр вдруг почувствовал сильную усталость, которая до времени пряталась за эмоциональным возбуждением. Он не захотел играть в молчанку. Что ж, наверное, мне уже пора готовиться к ночи в саркофаге. Сами знаете, это долгое и малоприятное занятие. Стейси хмыкнула. Это вы и ус саркофагом прозвали? Саркофаг, с греческого, пожиратель плоти или мяса. Поглощая тело, освобождает дух. Такая у меня ассоциация. Психологиня выразила надежду, что этот мрачный никнейм для аппарата не приживется. Прежде чем уйти, она коротко рассказала о том, что изначально методика гипносна сна была разработана для безнадежно больных, чтобы скрасить процесс их умирания. Тогда использовались биочипы, внутримозговые импланты. Это было довольно травматично, иногда развивались осложнения. Поэтому компания разработала индивидуальные устройства сна, которые гораздо безопаснее и надежнее.